Правдивые повести Книга рассказов Фет Дивер, буквально «Происшествие», название газетной рубрики, вышла в издательстве «Фламмарион» в 1928 году. Русский перевод почти всех включенных в этот сборник произведений был опубликован в книге «Анри Барбюс. Собрание сочинений. Том 3. Москва. ленинград 1929 год. Переводы отдельных рассказов неоднократно помещались в советской переводике. Перечень переводов можно найти в библиографическом указателе Анри Барбюс. Составитель поевская Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. Москва, 1964 год. Для настоящего тома Библиотеки Всемирной Литературы ряд рассказов переведен заново. Посвящение. «Део игното» — «неведомому Богу» — латынь. Я собрал в этой книге только подлинные факты жизни. Я ничего не присочинил. Я был или очевидцем того, что описано мною, или воспроизвел рассказы вполне надежных свидетелей, стараясь не менять ни формы, ни содержания. Я только слегка билетризировал, как принято говорить, повествование. В иных случаях это чистый репортаж, в других я позволял себе смягчить вымыслом кое-какие детали. Почти везде я сохранил подлинные имена действующих лиц. Мне хотелось, чтобы эти наблюдения, иногда случайные, над тем страшным, что зовется нашей современной цивилизацией, заставили читателя поверить в реальность того, что кажется неправдоподобным. И пусть общественное мнение, убаюканное ханжетскими идилиями, увидит настоящее лицо нашего 20 века, которое можно назвать веком золота или веком радио, или веком джаз-банда, но, пожалуй, с большим основанием — веком крови. Наконец, мне хотелось бы зажечь иску ненависти и гнева против виновников зла, которые пользуются у нас такой славой, если только можно употребить здесь это слово, и особенно против системы гнета, которая порождает все уродства и преступления мне возразят что эти факты исключения возражение заслуживающее внимания искренне завидую тем кто прибегает к нему с такой блаженной легкостью и умеет отмахнуться от укоров совести с помощью ничего не значащей фразы утверждение это не только неточно оно оскорбительно для правды будь оно точно подумали ли вы о том Какое же пламенное негодование должны были бы вызвать подобные исключения? Ибо единичны они или массовы, эти бедствия или преступления зависят не от рока, а от самих же людей. Они суть проявления, идущей во всем мире борьбы между палачами и их жертвами. Они показывают со всей ясностью Органические пороки нашего общественного здания напоминают со всей настоятельностью, что должен наступить час возмездия палачам. От нас зависит, чтобы строй, в котором одно зло неизбежно порождает другое, отошел в прошлое. А пока никаких лицемерных уверток. Я могу лишь повторить то, что я писал по этому поводу в своей книге Иуды и Иисуса. Всем сердцем мы ненавидим капитулянство торгашей оптимизмом. Ведь не одни же страдания видим мы вокруг, говорят одни. У жизни есть хорошие стороны, есть в ней хорошие минуты, полезные дела, значит, не так уж плохо устроена жизнь. И вот какой должен воспоследовать ответ? А нельзя ли хотя бы отчасти Избежать страданий, которые все-таки существуют в этом мире. Ведь если жизнь допускает страдания, которых можно избежать, значит жизнь устроена плохо. Исключительные факты, говорите вы, а не наоборот ли? Таких примеров можно было бы привести тысячи, и только тогда мы поняли бы, какое место занимают они в нашем социальном строе. В действительной жизни мира сего куда больше разбоя и жестокости, чем может представить себе куция воображения современного общества, и куда больше убийц, ведь мы знаем только самых знаменитых и самых почитаемых из них. Варварство, идущее сверху, проникло во все сферы нашей жизни, но правду затаптывают, о фактах забывают или просто не знает их, как не знают, и о большинстве совершенных злодеяний. Время от времени вдруг перед всем миром возникает в силу случайного стечения обстоятельств некий общедоступный пример так называемого исключительного факта. Нельзя знать всего, в отчаянии твердим мы и негодуем при мысли, что главного мы, может быть, так и не узнаем. Древние народы посвящали свои творения или свои деяния «Део Игнато» — неведомому Богу. Я не верю в Бога, но, увы, верю в неведомое, и я посвящаю эту книгу неведомым страданиям наших братьев, неведомым, но реальным терзанием плоти и духа, всей бездне человеческого горя, неизмеримой и бесконечной, посвящаю всем тем, чья кровь пролилась бесследно, всем изнывающим в темницах, всем уничтоженным, стертым с лица земли, миллионам теней, которые для нас всегда останутся живыми. Я выступаю здесь во имя справедливости, во имя непреложного закона совмещающего трепет живой жизни и ясность науки. Рано или поздно, но люди здесь, на земле, устроят достойную человека жизнь, и мы услышим, наконец, пока еще неразличимые шаги тех, чей авангард уже двинулся в путь. Анри Барбюс